Глава 15 Как оказалось, ни Ирина, ни Свиридов не видели, что это именно я вытащил нас на берег, применив... Что-то в общем применив, пусть будет дар, которого у меня по идее нет. Вроде бы они тонули, а потом бац, и уже не тонут, а сидят на берегу и отплёвывают воду. А я сижу рядом и о чем то разговариваю с водяным. Подумав немного, я решил ничего не говорить, потому что у Ирины обязательно возникнут вопросы, на которые я не смогу ответить. «Сверидову-то все равно. Он неодаренный, одарённый, понимает в магии примерно столько же, сколько и я, хотя и живет с ней бок о бок всю жизнь. Староста Василий ждал нас возле машины с обеспокоенным видом, глядя, как мы подходим к нему. «Что там случилось?» – спросил он, глядя при этом на Ирину. «Это неудивительно, все таки именно она здесь хозяйка, а мы со Сверидовым так нанятые работники». «Не успели мы подойти к озеру, как озёрная нежить напала». А потом Андрей Михайлович поговорил с Водяным, и нас отпустили. Немного сумбурно ответила Ира. «Нам бы переодеться, Вася, не видишь, мокрые мы все, как те мыши». «Да-да, ко мне домой поезжайте, вон она чудо видно». И староста указал настоящий неподалеку добротный двухэтажный дом. «Я за вами быстро добегу, даже не сомневайтесь, Ирина Ростиславовна». Добежал он действительно быстро. Мы только-только вышли из машины, как Василий уже был перед нами, открывая дверь». Я невольно оглянулся, прикинув расстояние от дороги до дома и внимательно посмотрел на старосту. «Признайтесь, у вас есть брат-близнец, встретивший нас там?» и Я махнул рукой в направлении того места, откуда мы приехали. «Или же вы имеете какой-нибудь артефакт мгновенного перемещения?» «Что?» Василий моргнул, посмотрев на меня, а потом проследил за моим взглядом и замотал головой. «Нет, ваша милость, ну какой артефакт перемещения? Придумайте же!» И брата у меня нет, только три сестры. А что так быстро добежал, так я не по дороге женюсься а по прямой? Я еще раз внимательно посмотрел на дорогу. Она действительно немного петляла обходя несколько дворов. А вот между этими домами все было исхожено прямыми тропами. Вопрос снимается. Тихо произнес я и вошел в дом вслед за старостой. Запасная одежда у нас имелась. Мы же не знали, сколько времени в Лилейнике пробудем. Поэтому взяли на всякий случай. Кто же знал, что случай так быстро представится? Быстро переодевшись, я обратился к Сверидову, собиравшему в это время мокрую одежду. «Коля, что ты делаешь?» «Хочу спросить, где хозяйка белье сушит да развесить. Ветерок хороший гуляет, да и солнце припекает. Пока дела все свои сделаете, Андрей Михайлович, все высохнет», ответил Свиридов и посмотрел на меня немного сочувственно, а потом добавил... «Надо бы Ирине Ростиславовне сказать, а то мокрая эта одежда и запреть может, пока до дома довезем, Не выкидывать же?» «Это ты точно сказал». Я задумался. «У меня не так уж и много одежды, да и та просто горит на мне. Так что занимайся спасением наших штанов, а потом поспрашивай людей, не появлялся ли в деревне кто-нибудь чужой, аккурат в то время, когда парней тех жизни лишили, и не ошивается ли здесь до сих пор. Николя это касается не только мужчин, а я пойду тело последней жертвы осмотрю». Найдя старосту во дворе, я подошел к нему. Василий, проводите меня к последнему погибшему и побудьте со мной. Мне нужно кое-какие снимки сделать, в основном ран несчастного, и меня могут неправильно понять, сказал я, проверяя камеру. Кристалл я вставил в него новый. Вроде бы ничего случиться за столь короткое время не могло, но проверить все-таки не мешало бы. А, протянул староста. Но тут я кинул на него быстрый взгляд, а он быстро заговорил, хотя я видел совершенно отчётливо, что Василий хочет меня послать куда подальше. «Разумеется, ваша милость, я вас провожу и рядышком постою. Дурных теток успокою, что не хотите вы ничего противоестественного с телом Кирюшета сделать». «Василий», — я опустил камеру и ласково посоветовал, — «не борзей слишком уж сильно». «Так я что, я ничего?» — засуетился староста и пошел к двери. Вот только вопросы-то могут возникнуть у тех, кто возле кирюшки вахту несут. Вообще, может ответите, ваша милость, что такое озеро произошло? Нас утопить хотели, разве не видно было? Я приподнял бровь, направляясь за ним. Видно, кивнул Василий. Я даже испугался сначала, думал, что и не вы это уже идете, а упыри самые настоящие. На нежить озерную то похоже не были, да и той и больше времени требуется, чтобы переродиться. А Вот за упыри и могли сойти. «А что, упырям времени для перерождения не нужно?» – спросил я, выходя на улицу. «Кто же их упырей этих знает?» – староста пожал плечами. «Может, и не надо. Они у нас, хвала богам, не водятся, так что не знаю». И он покосился на меня, словно пытался определить, может быть, я все таки упырь, который просто хорошо прикидывается живым Громовым. «Действительно, за такое богов не грех поблагодарить», – я усмехнулся. «Далеко идти?» «Да нет, вот сюда». И стараста решительно вошел в дом, расположенный через два от его особняка. Дверь была открыта. Нас никто не встречал. У крыльца стояла прислоненная к стене крышка гроба. Я передернулся. Не люблю бывать в таких местах, где царит только горе, слезы и ни с чем не сравнимый запах смерти. К счастью, даже по работе мне не так, чтобы часто приходится посещать похороны. «Валентина!» – тихо позвал Василий, останавливаясь в дверях большой комнаты. Я заглянул в комнату через его плечо. Со стула, стоящего возле гроба, поднялась не старая еще женщина, лет пятидесяти на вид. Она не плакала, но горе словно наложило отпечаток на бывшее когда-то миловидном лицо, сделав ее как будто старше. «Да, Василий Романович», — ответила она, тихо подходя к нам. «Что-то случилось?» «Вот детектива прислал его милость Растислав Семенович. также тихо ответил ей староста. «Ему нужно тело Кирюши осмотреть, да снимки на камеру сделать, чтобы супостата того найти, который парней наших в могилу так не вовремя свёл». Мать покойного Кирюша внимательно осмотрела меня с ног до головы, потом повернулась к гробу. «Я же только одела его», — проговорила она растерянно. «Вам же нужно раны на кристалл запечатлеть». Увидев мой изумленный взгляд, она вздохнула. «Мы здесь все образованные, господин барон следит за этим, и книги разные читаем». «Ах, ну раз книги...» — протянул я. «Но вы правы, мне нужно рано осмотреть. Если они на груди или на животе, то и раздевать не придется, только расстегнуть рубашку». «Вы уж извините, но я не буду вам помогать. Пойду проверю, чтобы поминальный обед начали уже готовить, а то к завтрашнему дню не управятся». И она быстро вышла из дома. Я некоторое время смотрел ей вслед, а потом подошел к гробу под недовольными взглядами сидящих неподалеку старушек. «Василий Романович, помогите мне!» Отложив камеру, я принялся расстегивать рубашку. Процесс разложения уже начался, и я с трудом сдерживал тошноту, склонившись над трупом. Четыре глубокие раны пересекали грудь парня, словно его кто-то ударил лапой. Но даже несмотря на глубину, эти повреждения никак не могли быть причиной смерти. На плече и на боку обнаружились еще раны, теперь уже похожие на укусы. Сделав снимки, я посмотрел на старосту, склонившегося над телом вместе со мной, Он с любопытством разглядывал и порезы, и укусы, как будто до этого момента их не видел. «Будто медведь лапой ударил», — негромко проговорил Василий, указывая на порезы. «Могу только вам на слово поверить», — задумчиво протянул я, начиная застегивать рубашку, чтобы придать телу привычный вид. «Но не говорить же ему, что я живого медведя ни разу в жизни не видел». «На других погибших такие же раны были?» — спросил я Василия, отходя от гроба. «Я их не разглядывал», – староста задумался. «Наверное, да, во всяком случае, у первого точно укуса были такие же. Словно кто-то лакомится стал, но его спугнули». «Вот это очень странно на самом деле». Я еще раз осмотрел тело рослого крепкого парня и направился к выходу. «Мне нужно подумать». «Да, Василий Романович, пока мы собираемся домой поехать, распишите мне даты, когда парней убили». Предупреждая ваш вопрос, это нужно не мне, я просто передам все, что удалось выяснить князю Первозванцеву, и пускай уже он думает, что со всем этим делать. Я не понимаю, ваша милость. Василий остановился и посмотрел на меня. Что же здесь передавать? Нежить же пошалили, правда ведь? А с нежитью барон князев сам разберется, наймет охотников вон того же Белова, и они уже все сделают. Это не нежить. Я покачал головой. «Мне целителя характере ран говорилось, а сейчас я убедился. Ни у одного из обитателей озера я не видел медвежьих лап. Есть, конечно, очень слабое предположение, что озерники их утопили, а потом пришел истинный хозяин леса и разогнал их. Но ну и ему не дали пообедать, спугнули, и Мишка убежал». «Слабо верится», — задумался Василий. все таки медведь — живой зверь. Они эту погонь боятся, так что вряд ли он мог кого-то из них спугнуть, скорее наоборот». «Вот видишь, ты легко такую красивую версию разбил». Я улыбнулся краешками губ. «В любом случае, я убедился, что это не мое дело, и передаю свои наработки в надежные руки. Ну а если бы Голубев сюда в то утро поехал, то, пожалуй, присоединился бы к вашим парням, но на этот раз действительно от лап нежити. И стоило его травить». Покачав головой, я зашел в дом старосты. Его жена, хорошенькая, улыбчивая женщина, хлопотала на кухне, выставляя на столе еду. Заметив меня, она довольно кокетливо улыбнулась. «Даже и не думайте, ваша милость, я вас никуда не отпущу, пока вы не пообедаете», заявила она, скрестив руки на пышной груди, невольно привлекая к ней внимание. Но учитывая, что в одной руке у нее была зажата массивная поварёшка, сзади пыхтел муж, интерес был чисто эстетический. «Я как раз хотел спросить, есть ли в деревне трактир, чтобы перекусить», ответил я, переводя взгляд с хозяйки на стол. Блюда выглядели аппетитно. Живот громко заурчал, напомнив, что его надо бы периодически кормить. «Это все так вкусно на вид, вы же меня сейчас и не сможете выгнать», заявил я, ставя сумку с камерой на лавку и направляясь к умывальнику, чтобы руки помыть. При этом мне даже в голову не пришло позвать Иру и Сверидова. Или сами на запах придут, или же их староста позовет. Но нужно есть быстро. Нам еще желательно до темноты до дома добраться». Валериан Савинов вышел из представительской машины блуждающего замка и быстро вошел в дом целителя. В небольшой приемной присутствовала только хорошенькая девушка, а самого целителя видно не было. «Вы к Никите Евгеньевичу?» – прощебетала девушка. «Да», – Валериан степенно кивнул. «Я надеюсь, господин Волков не занят, потому что я уполномочен предложить ему работу у нас дома». «Никита Евгеньевич не занят?» – помощница быстро направилась к двери, ведущей в кабинет. «Я сейчас уточню, сможет ли он уделить вам время». Не прошло и полминуты, как дверь распахнулась, и в приемную вышел Волков. Он некоторое время смотрел на Савинова, и в его глазах начало разгораться узнавание. Вытащив саквояж, стоявший в шкафу, целитель повернулся к Валерьяну и быстро проговорил. «Я готов. Мы же в Блуждающий замок едем». «Да, именно в Блуждающий замок». Валерьян чуть ли не подпрыгнул от радости, что не пришлось никого уговаривать. Ведь он был почти уверен, что Волков не поедет с ним, и подбирал слова, чтобы начать уговаривать. «Моя помощница поедет со мной», — безапелляционным тоном произнес целитель. «Надя, иди собирайся, только не пытайся упаковать в сумку все свои вещи». «Ну что вы, Никита Евгеньевич?» Надя раскраснелась и выглядела взволнованной. Еще бы. Она очень скоро не просто увидит блуждающий замок издали, но и побывает внутри». «А что случилось?» Запоздало, спросил Волков у Валерьяна, открывая свой саквояж и быстро проверяя все ли в наличии. Громов заболел. Он спросил об этом с такой надеждой в голосе, что Савинов посмотрел на него с подозрением Нет, с Андреем Михайловичем все в порядке, ответил Дворецкий, все еще поглядывая на Волкова неодобрительно. «Мы во всяком случае на это надеемся. Он сейчас в отъезде. Был ранен начальник охраны замка, и мы почти уверены, что на оружие, которым нанесено ранение, был яд. Поэтому возьмите с собой противоядие». «Да что вы говорите?» – пробормотал Волков. У Валерьяна на мгновение появилось ощущение, что он разочарован таким обстоятельством. «Ну подумаешь, начальника охраны кто-то ранил. Его работа в конце концов связана с чем-то подобным». Все, я готов». Он добавил в укладку несколько флаконов и захлопнул саквояж. «Наденька, ты готова?» «Да, Никита Евгеньевич», — отозвалась помощница уже от двери. В руке у нее был саквояж, похожий на тот, который держал волков. «Тогда поехали». Валерьян быстро пошел к выходу. Состояние Олега Яковлевича оставляет желать лучшего. Сразу после обеда мы выехали домой. Подумать было о чем. Нужно еще раз расспросить Волкова насчет того другого тела с похожими отметинами. Конечно, очень не хотелось бы о таком думать, но все указывает на серийного убийцу. Ненавижу подобных типов, их невероятно сложно просчитать. У них нет мотива и в выборе жертв они подчиняются исключительно своей больной логике. По-хорошему, надо начать с поисков других жертв, если таковые имеются. Но это уже не мои проблемы. Уехали мы сразу, потому что Свиридов сказал во время обеда, А староста Лилейника подтвердил, «Приезжих в деревне всегда мало. Таверно, пустое не стоит никогда, вот только сейчас из-за всех этих убийств небольшое затишье. Только мы приехали, да еще закупщики. Они постоянно меняются, и отследить, кто из них когда приехал, а кто уехал, очень сложно. Тем более, что трактирщик падла такая не ведет записи регистрации своих жильцов. Собрав все довольно скудные сведения в одну кучу, я заявил, что мы уезжаем». Делать мне здесь больше нечего. Свою идею навестить князя Первозванцева в Дубровский я не оставил, потому что нежить это, конечно, плохо, но вполне поддается истреблению с помощью тех же охотников. А вот поехавший тип-то уже серьезнее. И да, ими занимаются детективы первого ранга в рамках проводимых ими федеральных расследований. Мне же этого геморроя даром не нужно. К замку мы подъехали, когда уже начало темнеть. Охранники на воротах были немного взбудоражены, и это мне сразу не понравилось. Рядом встрепенулась Ирина. Она задремала, пока мы ехали, и теперь смотрела немного расфокусированным взглядом. «Что-то случилось?» — спросил я у командира смены, открывая окно. «Небольшая странность», — ответил оборотень. «Нам удалось вычислить отряд, проверяющий защиту замка. Произошло столкновение, во время которого Дерешев был ранен». «Что?» — я протер лицо, пару раз моргнув. «Прости, но я устал и плохо соображаю. Ты сказал, что вы с кем-то схлестнулись и они умудрились ранить одного из лучших бойцов?» «Олег Яковлевич был один», — вздохнул охранник. «Он положил этих гадов, но его задели, а в ноже был яд. Сейчас с ним целитель. Катерина панику развела, и Валерьян Васильевич съездил в Дубровск», — отчитался охранник. «Но вам лучше у Олега Яковлевича все узнать. Он в сознании и, судя по распоряжениям, вполне в своем уме». «Так...» Протянул я, резко срывая машину с места. «Что, вашу мать, происходит?» Прошипел я, резко тормозя возле крыльца. «Андрей, что случилось?» Ирина, нахмурившись, смотрела на меня, похоже, плохо понимая, что происходит. «Понятия не имею, но, думаю, сейчас все выясню». Процедил я, выскакивая из машины. «Неужели это странное нападение на Деришева как-то связано с этим делом?» Но в таком случае проверка безопасности может быть направлена не на меня, а на гостящих в блуждающем замке Князевых. В холле было пусто. Прислушавшись, я направился уже к лестнице, но тут прямо на меня вылетел Савелий, вереща на одной ноте. «Андрюша, ну где ты застрял? У нас здесь такое творится. Мы с Олежкой доблестно сражались, но эта сволочь точно знала, что ей оборот не будут противостоять, иначе зачем ножичек настойкой люпинов пропитывать, а? Вот скажи мне, зачем?» «Успокойся и рассказывай, что у нас плохого». Я подхватил кота на руки, но он не сидел на месте, постоянно возбужденно вертясь и так и норовя меня поцарапать. «Да как я могу успокоиться, когда такое творится?» продолжал верещать кот. «А что они сейчас с Олежкой творят, это просто уму непостижимые извращенцы, проклятые. Уж лучше бы усыпили псинку несчастную, чем так измываться». «Где все эти они измываются над Дерешевым?» стараясь не сорваться на крик, спросил я, Чуть сильнее прижимая Савелия к себе, чтобы он перестал крутиться. «Так ведь у Катики в комнате...» Тут же сдал всех кот. «Вот зачем, — спрашивается она его прямиком в свою постель потащила? Ты бы пригляделся к своим слугам, Андрюша, что они творят, что творят...» Но я уже не слушал. Опустив кота на пол, я решительно направился в крыло, отданное прислуге.